Десять правил морали. Первое. Установить приоритеты личных целей, понимая, что первая и основная обязанность – это самореализация, поскольку дать что-то ценное миру и людям можно, лишь став настоящим, завершенным человеком. Второе. Быть преданным добру и присягнуть на верность собственному духу. Третье. Признать свою нечестность. Четвертое. Эмоционально ставить себя на место других. Научиться понимать их и быть терпимыми. Пятое. Контролировать негативные эмоции и уметь подставлять другую щеку. Шестое. Выйти из своей ментальной норы. Покинуть ее тесный мирок и открыть для себя другую реальность. Седьмое. Развивать волю и закалять характер. Восьмое. Жить в гармонии с природой. Девятое. Следовать закону эквивалентного равенства. Десятое. Не доверять первому впечатлению и прилагать усилия для открытия более глубоких истин. Первое правило. Установить приоритеты личных целей. Важно понимать, что существует истинная реальность объективного характера и другая, ложная и субъективная, приспособленная людьми к их иллюзорным ожиданиям. Мы настолько привыкли воспринимать мир на основе своих субъективных умозаключений и фантазий, что даже не подозреваем о существовании другой, безличностной реальности, более глубокой и конкретной рожденной вследствие энергетического взаимодействия человека и природы. Ложная реальность, которую мы принимаем за истинную, образуется из-за собственных ментальных ограничений по причине низкого уровня развития нашего сознания, поскольку мы не завершены. Тревога, боль и страдания в нашей жизни объясняются тем, что мы являемся ложными людьми, так как наш инструмент восприятия окружающего мира не позволяет различать фантазию и реальность, сон и бодрствование. Именно поэтому мы так часто нарушаем законы природы и получаем за это соответствующее наказание. Самые сильные тревоги человека обусловлены не тем, что он не может что-то контролировать, а тем, что нарушены высшие функции его разума. Это нарушение касается почти всех жителей нашей планеты и проявляется как недостаточный уровень сознания, который можно развить посредством личных усилий. Отсутствие этой прекрасной способности является источником большинства бед и несчастья человечества. Тот, кто хочет иметь одинаковый со всеми уровень доходов, совершает большую ошибку, когда стремится только к материальному благополучию и считает его признаком высокого качества жизни. А это противоречит естественному неравенству между людьми и ограничивает свободу выбора. Похоже, людей толкают на увеличение их доходов не с гуманными намерениями удовлетворить их основные потребности, а для того, чтобы они превратились в жадных потребителей и обеспечили максимальную прибыль капиталистической системе. Правительство некоторых стран ставит своей целью перераспределение доходов и делают это насильственным путем. Они провозглашают, что социальное неравенство несправедливо и является источником страданий. В других странах пытаются достичь того же при помощи революций, забыв слова Уилла Дуранта. Концентрация богатства является естественным следствием неравенства, поскольку у всех людей способности что-либо делать различны, и в любом обществе Большей частью таких способностей обладает меньшинство. Таким образом, концентрация богатства – естественное следствие концентрации способностей. Мы должны раз и навсегда понять, что истинной реальной революцией является та, что приводит к развитию способностей человека, а насильственное перераспределение богатства является полумерой, которая предназначена для приумножения политических дивидендов определенных классов, но не для повышения уровня жизни народа. Почему мы не направляем усилия на развитие своих способностей? Я думаю, этого просто никто не хочет. Не очень способные люди, не менее подготовлены. Одни не хотят этого из страха конкуренции, другие боятся потерять голоса на выборах, а третьи заинтересованы в том, чтобы потребители оставались послушными. Слова о социальной справедливости всегда лицемерны, поскольку настоящая социальная справедливость достигается только теми, кто обладает личной свободой и достаточно подготовлен для достижения успеха. Способность что-то делать означает намного больше, чем просто получить образование, которое обычно служит чьим-либо интересом и является догматичным. Кроме того, оно программирует мозг человека, внедряя в него нормы, установленные правящими социальными группами. При этом у того, кто получает образование, нет никакой возможности свободного и сознательного выбора, поскольку выбирать он может лишь исходя из информации, заложенной в его мозг. Образование действительно расширяет культуру человека, И позволяет получить профессиональную подготовку, но оно, как мы уже сказали, жестко программирует его, заключая в определенные идеологические и поведенческие рамки, ограничивая концептуальные и творческие способности человека. Не будет преувеличением сказать, что «обучать» означает «ограничивать». По крайней мере, это касается распространенного в мире метода образования. У каждого человека свой взгляд на мир, который сложился в его голове в соответствии с полученным воспитанием и наказами, религиозными, политическими, от родителей и социума, когда предпочтение отдавалось определенной воспитательной системе, а все другие отрицались. Нас учат видеть лишь ограниченный фрагмент реальности, и каждый защищает только незначительную часть истины, проникшую в его мозг поэтому люди не понимают друг друга и не могут увидеть целостную истинную реальность, а это необходимо для объединения мира на основе высших ценностей. Настоящая свобода состоит в том, чтобы превзойти программу своего мозга, победить себя, пропустив информацию, содержащуюся в нейронах мозга, через фильтр бодрствующего высшего сознания. Лишь благодаря свету возвышенного внутреннего суждения можно будет делать сознательный выбор. В этом и заключается самый важный моральный долг человека, единственный способ его внутреннего развития, человеческой эволюции и достижения настоящей социальной справедливости. Давайте признаем, социальная справедливость существует и в наших силах сделать так, чтобы она была действенной. Справедливость основана на возможности духовного развития человека, источника всех богатств и ценностей. К сожалению, такая справедливость на практике не работает, потому что существует молчаливый заговор по сокрытию этой возможности, чтобы удерживать расу людей в рабстве невежества и суеверий. Промывание мозгов достигло такой силы, что человек живет только ради потребления товаров и удовольствий, не позволяющих ему осознать существующие противоречия. Кто-то изо всех сил пытается сделать так, чтобы люди более ста дней в году работали только на налоги. Об этом не принято говорить, как и требовать у государства отчет о том, куда уходят эти деньги. Считается, что люди должны покорно платить ростовщические проценты за кредиты, хотя на самом деле могли бы обойтись без них и просто накопить нужную сумму. Принято думать, что единственной функцией женщины, целью ее жизни является рождение и воспитание детей. Женщину ограничивают ролью кормилицы, чтобы у нее не осталось ни времени, ни желания расширить свои возможности для духовного развития. Неимущих уверяют, что в их бедности виноваты порочные богачи, а не различия в индивидуальных способностях, и что бедность существует лишь потому, что не найден способ создания богатства или его справедливого распределения. Уилл Дурант пишет, «В прогрессивных обществах концентрация богатства может достичь такого масштаба, что сила массы бедняков будет соразмерна силе способностей небольшого количества богатых людей» нестабильность равновесия порождает критическую ситуацию, которая разрешалась в истории различными способами перераспределением богатства законным путем или через революции многие упорно борются с неравенством и рассматривают его только с точки зрения уровня доходов, не учитывая что неравенство является следствием наличия или отсутствия индивидуальных заслуг человека на самом деле Если кто-нибудь в стране с нормальной экономикой действительно решит добиться хорошего материального уровня и достойного качества жизни, он это обязательно сделает. Конечно, для этого нужно честно и эффективно работать, думать не о чьих-то лишних деньгах, а о том, чего ты сам можешь достичь. Нам пытаются навязать модель общества, богатого материально, но обделенного высшими духовными ценностями. Люди жалуются на слишком большое количество ежедневных проблем, не понимая, что духовное развитие, то есть цель нашей жизни на Земле, предполагает индивидуальную тренировку в постоянной и нелегкой борьбе с личными трудностями, обусловленными самим фактом существования человека. Если мы лишаем людей возможности бороться с проблемами, то этим препятствуем их развитию, делая недееспособными, а значит балластом для общества, что и происходит в некоторых странах. Именно комфорт, избыток заботы со стороны государства и перенасыщение тенденциозной информации могут превратить нас в ментальных инвалидов, то есть в людей с низким уровнем бодрствования, лишенных высшего сознания. Наш инструмент познания имеет ограниченные возможности и неправильно функционирует. Но никто не заинтересован в его развитии, поскольку кому-то выгодно, чтобы человек оставался послушным потребителем. Для этого создается масса мифов, которые мы, не размышляя, покорно принимаем лишь потому, что они часто повторяются. Скрыть истину на самом деле очень просто. Надо только везде и всюду повторять одно и то же, и в конечном счете ложь будет пассивно и без всяких сомнений принята. Одним из таких мифов является идея о неравенстве, которые связывают с социально-экономическими факторами и не принимают во внимание разный уровень таланта и усилий. Издаются протекционистские законы в пользу менее успешных людей, чтобы помочь им достичь общего уровня. Представьте себе существование закона по защите людей низкого роста, предписывающего всем высоким ходить пригнувшись, чтобы маленькие не чувствовали себя ущербными. Поскольку им не нужно было бы прилагать никаких усилий, чтобы вырасти, они навсегда были бы обречены иметь маленький рост. Основная цель толпы – заставить пригнуться выделяющихся из нее, поскольку они сопротивляются процессу общей гомогенизации. Необходимо раз и навсегда покончить с мифом о неравенстве, основанном лишь на социальной справедливости. Прекратить идеализировать слабых, и делать из них модель для подражания. Нужно принять вызов и превратиться в людей с сильной волей и твердым характером, но чувствительных и солидарных. Равенство возможностей реально существует и основывается на внутреннем развитии каждого человека, которое затем проявляется вовне. Процесс полного развития истинно человеческих качеств приведет к проявлению наших скрытых способностей, позволяющих различать внутреннюю и внешнюю реальность, что станет самым мощным, обучающим и развивающим инструментом. Развитие сущности человека парализовано многочисленными искажениями реальности, в результате чего он живет в иллюзорном мире. Люди, подобно птицам, вьют гнездо для своего «я» в соответствии со своими страхами, желаниями и фантазиями после чего удобно устраиваются для отдыха в своей ментальной норе, называемой личностью, которая контролирует существование человека до самой смерти. Но наибольший вред личности состоит в том, что она все время скрывает от человека реальность, оберегая его «я» от чувства тревоги при помощи известных психологических механизмов защиты. Мы никогда не задаемся вопросом, Есть ли в нас еще что-либо помимо личности? И если да, то что это и как это найти? Когда человеку удастся выйти за пределы личности, перед ним появится дверь, открывающая возможность духовного развития, основы истинного счастья. Но лишь немногие осмеливаются перешагнуть через ее порог. У всех есть равные возможности для духовного развития, которое может стать естественным для каждого, если бы только люди могли увидеть реальность, а не искажать ее, приспосабливая к своим желаниям. Духовное развитие человека — не религиозный процесс, а скорее образ жизни, процесс реальной эволюции его бессмертного сознания, который ожидает от него Создатель. Путь эволюции доступен всем, и решение встать на него зависит только от самого человека. Никто и ничто не может помешать человеку эволюционировать, если он решил это сделать. Так как существует неравенство, логично, что всегда можно достичь чего-то большего, и если мы захотим вырасти духовно и развить свои скрытые способности, нам не нужно просить разрешения на это у какого-нибудь бюрократа. Любой человек, даже без образования, может многому научиться сам и достичь невероятного уровня мудрости. Так он преодолел бы социальную дискриминацию. Все люди обладают равной способностью к эволюции, и нам необходимо просто понять это, засучить рукава и приняться за работу. Истинный успех перед Богом и природой измеряется уровнем духовного совершенства, а не количеством материальных благ или социальных привилегий. Важно быть, а не иметь. Очень часто человек достигает успеха в обществе, но в смысле эволюции откатывается назад. Как правило, такие люди не осознают своего жалкого положения до самой смерти. Несчастен тот, кто по собственной воле, из-за безразличия или слепоты, упорно лишает себя высшего добра и истинного счастья, предпочитая быть поглощенным своими иллюзиями. Каким бы великолепным ни было профессиональное, финансовое или социальное положение человека, если он не встал на путь духовного развития, он неудачник. Он и сам будет интуитивно чувствовать это, что не позволит ему быть счастливым. Успех в жизни – это победа на пути эволюции, на пути высшего вызова природы. Очевидно, что социальная оценка успеха случайна, может быть искажена и зависит от обстоятельств. Обычно ценятся только социальные привилегии или признания. При этом все забывают, что наше общество не является здоровым, и одобрение некоторых поступков или восхищение ими всегда отражает интересы или традиции главенствующего класса в определенный исторический момент. Для большинства, например, самым большим желанием является управление другими и лишь немногие стремятся научиться управлять собой. Если мы хотим стать действительно счастливыми, то должны понять, что наш первостепенный долг – это собственная эволюция, это божественный наказ, которому необходимо следовать. К сожалению, человечество когда-то сбилось с пути, и основной целью стало достижение удовольствий. Людей захлестнула гордыня и они считают себя лучше, чем они есть. Мало кто сохранил ясность ума и способен видеть истинную реальность. Таких людей никто не понимает, с их мнением не считаются, толпа даже презирает их. Если кто-то хочет примкнуть к этому меньшинству, общество отвергает его, ощущая в таком поступке угрозу всеобщему единообразию. Что бы ни считали люди, не обладающие сознанием, никто не может дать миру ничего ценного, пока сам не станет завершенным и развитым человеком, способным к суждению, мудрости, терпимости и внутреннему здравому смыслу, который соответствует уровню высшего человека. Как только человек поймет это и примет решение эволюционировать, ничто не сможет остановить его, и воспрепятствовать обогащению всего человечества плодами его развития.